Глава 2. Правление Хрущева можно с полным основанием назвать антирусским реваншем, попыткой вернуть к революционным, погромным и волонтеристским методам управления страной, присущим 1917-1930 годам. Определенная либерализация жизни в этот период носила односторонний характер и была направлена прежде всего На реабилитацию большевистских антирусских деятелей, виновных в геноциде русского народа в 1917-30-х годах, во время красного террора, коллективизации и раскулачивания. Из тюрем были освобождены осколки кланов еврейских большевиков и разного рода космополиты. Зато стали жестоко преследоваться русские священники, православные верующие, коренная русская интеллигенция. По сути дела, речь шла о возвращении в страну того антирусского революционного духа комиссаров в пыльных шлемах, который угнетал и эксплуатировал русский народ почти два послереволюционных десятилетия. Национальная реформа на основе интересов русского народа, начатая Сталиным, при Хрущеве останавливается. Более того, результаты этой реформы постепенно сводятся на нет. Сталинский лозунг о приоритете русского народа и русского государства заменяется некими космополитическими терминами «советский народ», «советское государство», лишенными национальной и духовной определенности. Как отмечал митрополит Петербургский и Ладожский Иоанн, в это время из лексикона официальной пропаганды исчезло слово «русский», понятие патриотизма, отказаться от которого – после невиданного роста государственной мощи страны и ее усиливающегося влияния на международной арене, не представлялось возможным, допускалось в употребление только в сочетании с терминами «советский» и «социалистический». Понятие пролетарского интернационализма, использовавшееся в советской идеологической практике для подавления русского национального сознания, вновь обрело первостепенное значение в государственном мировоззрении СССР. По инициативе Хрущева отменяется обязательное изучение русского языка в школах союзных республик. Если до 1957 года в средних школах союзных республик изучали два языка – русский и местный, то по новому порядку изучение русского стало факультативным. Таким образом, закладывались основы серьезных национальных проблем в будущем. Многие жители огромной, многонациональной страны Лишались возможности говорить на едином общегосударственном языке. Это не только препятствовало международному общению, но и сдерживало возможности получения образования жителями национальных областей. Как рассказывал очевидец, как-то Хрущев принимал участие в работе пленума ЦК Компартии Украины. Пленум проводился помпезно, в зале собралось несколько тысяч человек. Никита Сергеевич любил такие массовые заседания, где вместо дела занимались часто пустыми славопрениями. Но дело было не только в этом. На пленуме, не помню, кто начал свою речь по-русски, Никита Сергеевич перебил его. «Разве вы не знаете украинского языка? Работаете-то на Украине?» Нетрудно понять, какой отклик нашла эта реплика в сердцах националистически настроенных участников пленума. И особенно у тех, кто из подволь воль вел пропаганду за незалежную Украину. В 1954 году Хрущев совершает страшное преступление против русского народа, своим волевым решением осуществив незаконную передачу исконно русской земли Крыма Крымской области из состава РСФСР в состав псевдогосударственного образования УССР. Передача была оформлена указом Верховного Совета СССР, якобы на основании представлений президиумов Верховных Советов РСФСР и УССР, учитывая общность экономики, территориальную близость и тесные хозяйственные и культурные связи. При этом вопрос предварительно не обсуждался не только с населением и местными органами власти, но и Верховным Советом РСФСР. Проведенная в 1992 году специальная экспертиза квалифицировала решение 1954 года о Крыме как принятое с нарушением Конституции РСФСР и законодательной процедуры и не имеющая юридической силы с момента принятия. Передача Крыма у СССР была осуществлена Хрущевым в русле украинского национализма. Сам Хрущев и многие из его окружения были по своей сути украинскими националистами и противопоставляли себя русскому народу. С середины 50-х годов в Крыму и других областях Малороссии, а также в Белоруссии, осуществляется массовая дерусификация населения. Закрываются русские школы, образование ведется только на местных диалектах русского языка. Людям десятилетия, считавшими себя русскими, усиленно внушаются – что они принадлежат к особому народу, а великоросы просто колонизаторы. Дерусификация окраин России проходила одновременно с ослаблением русского ядра страны. В результате организованного переселения русских для освоения окраин центральной области страны лишились нескольких миллионов русских тружеников. Только в период освоения целины из центральной России в Казахстан было направлено полтора миллиона русских людей, в то время как исторические русские земли находились в запустении. С 1950 по 1958 число музеев в РСФСР сокращается с 542 до 479. В печати постоянно проскальзывают сообщения о кризисном состоянии в музейном деле. Газета «Правда» от 30 марта 1956 года констатирует, что только в местных музеях РСФСР в срочной реставрации нуждаются несколько тысяч произведений живописи и 10 тысяч произведений прикладного искусства. В середине 60-х годов, по официальным данным Русского музея в Ленинграде, тысячи произведений древнерусской живописи в разных городах России не имели надлежащих условий хранения, разрушались и расхищались. Государственный русский музей – выявил в Псковской области уникальное произведение живописи, которые хранились в неудовлетворительных условиях. Псковскому музею потребовалось 4 года, чтобы вывести эти произведения. За это время некоторые из них погибли. Во Владимирской области вместе с действительно негодными вещами на свалку попали произведения древнерусской живописи XVI века, печатное издание XVII века. Разрыв с патриотическим курсом Сталина знаменовало резкое оживление космополитических антирусских сил в общественных науках. Снова начинаются гонения на историков-патриотов. Руководить журналом «Вопросы истории» в 1953 году назначается историк-космополит, приверженец антирусской школы Покровского Панкратова, получившая в этом же году звание академика Ан-СССР за свои абсолютно бездарные труды. Главными идеологами в области общественных наук становятся академики Минц и Поспелов, Фогельсон. Редактором правительственной газеты «Известия» становится молодой еврейский большевик, зять Хрущева аль -Джубей. надменный временщик и подлый, и коварный, околорадский жук, женат на дочери Хрущева Радя. На посту президента Академии художеств русский художник Герасимов заменяется евреем, Йогансеном. Зелёный свет даётся детям и родственникам полечей русского народа, подобных председателю особого отдела ЧК Кедрову или организатору ЧК Лацису. Сын Кедрова, например, становится академиком АН СССР по философии, а родственник Лациса влиятельным журналистом. Снова на поверхности появляются ими родственников Свердлова, Антонова-Овсеенко, Акуджавы, Дзержинского. Сванидзе и других кланов еврейских большевиков. Снимаются все кадровые ограничения на прием в учреждения госаппарата, культуры, науки, искусства, лиц еврейской национальности. За короткий период степень еврейского засилия здесь достигает довоенного уровня. Еврейский национализм и прежде всего сионизм приобретают воинствующий характер. На критику евреев и явлений еврейского засилья накладывается Негласный запрет. Преследованию и увольнению с работы подвергаются все, кто пытается публично высказывать свое отношение к несправедливой практике приоритета еврейских кадров над русскими.